В этом было что-то загадочное, ведь телега с Монией на борту была недалеко от силы метров тридцать. — Да что такое, — гречился Крендель, переживая, — что он, заколдованный, что ли? Но Кожаный не был заколдован. Заколдована была дорога. Много лет подряд колдовали над ней бульдозеры и коровьи стада. Они-то и наколдовали столько колдобин, что превратили дорогу во что-то, не ни на что.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 «Давай!» — орал с трибуны Крендель. «Жми!» «Береги бензобак!» — крикнул Кожаный и снова метнул бидон. Расстояние между лошадью и мотоциклом стало увеличиваться. Увидев такое дело, мони развеселился. Он оглядывался, улыбаясь, показывал фигу, приветственно подымал кепку и прощально ею махал. Пол его пальто трещали на ветру, как пиратский флаг. Капитан достал пистолет.